Гардеробщик посмотрел на него с видом человека, которого точит страшное сомнение. Мистер Волдервик сию минуту был здесь, сэр, сообщил он. Ну и, осведомился Бсмит с лёгким интересом. Энергичная и деятельная душа наш товарищ Волдервик, всегда он где-нибудь, то здесь, то там. Он про свой зонтик спрашивал, добавил гардеробщик с некоторой холодностью. Неужели? спрашивал про свой зонтик, э? И большой шум поднял сэр, очень большой. И правильно сделал, одобрительно сказал Бсмит. Настоящий мужчина любит свой зонтик. Так что мне пришлось объяснить, что зонтик взяли вы, сэр. И новый я и не пожелал бы, сердечно поддержал его Бсмит. Дух полный откровенности, что может быть лучше? Между вами и товарищем Вольдервиком нет места ни домолвкам, ни уклонениям от истины. Пусть всё будет честно и без увёрток. Он словно бы очень расстроился, сэр, и пошёл вас искать. Я всегда рад случаю побеседовать с товарищем Вольдервиком, сказал Бсмит. Всегда. Он покинул гардероб и направился в вестибюль, где попросил швейцара найти ему такси. Когда такси остановилось перед подъездом, он спустился по ступенькам и уже открыл дверцу, как вдруг у него в тылу раздался хриплый вопль, и из дверей, весь розовый от возмущения, стремительно выкатился юноша и громко крикнул: "Эй, стой, Смит, чёрт возьми!" Смит забрался в такси и благожелательно посмотрел на нового прибывшего. "Товарищ Волдервик", сказал он. «Что нас гнетет?» «Где мой зонт?» — вопросил Розовый. «Гардеробщик говорит, что вы взяли мой зонт». «Шутки шутками, но это же чертовски хороший зонт». «Бесспорно, бесспорно», — душевно согласился Псмит. «Возможно, вам будет не безинтересно узнать, что я выбрал его как единственно возможный из множества конкурентов. Боюсь, товарищ Волдервик, в этот клуб проникла всякая шушера».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 Но откровенно признаюсь, что она затронула во мне струну, которая звучит редко. Она преисполнила восторгом моё старое, потрёпанное сердце, товарищ Волдервик. Других слов нет. Преисполнила восторгом? Но чёрт возьми! Смит протянул длинную руку и отечески положил ладонь на плечо своего собеседника. Будьте мужественны, товарищ Волдервик, сказал он. Посмотрите в лицо случившемуся, как подобает мужчине. Мне грустно, что я послужил орудием лишения вас превосходного зонта, но как вы не замедлите понять, иного выхода у меня не было. Лил дождь, она стояла вон там, в отчаянии сжимаясь в комочек под маркизой этой лавочки. Ей необходимо было покинуть убежище, но влага ждала в засаде, чтобы погубить её шляпу. Что оставалось мне? Что оставалось любому мужчине, достойному называться мужчиной, как не спуститься в гардероб, не слямзить лучший зонт из наличиствующих там и не отнести его ей? Ваш был неоспоримо лучшим. Другие не годились ему и в подмётки. Я отдал ей ваш зонт, и она удалилась вновь обретая счастье. Это объяснение продолжал Псмит. Я убеждён, заметно утешит вашу вполне понятную печаль. Вы лишились зонта, товарищ Волдервик, но ради какого святого дела? Ради какого дела, товарищ Волдервик? С тех пор вы сравнивались с сэром Филиппом Сиднеем, который, умирая на поле брани, отдал последний глоток воды из своей фляжки умирающему же солдату, и с сэром Уолтером Рэли. Последний, пожалуй, больше отвечает случаю как историческая параллель. Он разослал на луже драгоценный плащ, дабы королева не промочила ног, а вы через посредника пожертвовали зонт, чтобы спасти шляпу девушки. Потомки будут гордиться вами, товарищ Волдервик. Я буду весьма удивлён, если о вас не станут слагать песни и легенды.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 «Мне нужно Международное бюро по найму Ады Кларксон на Шафтсбери-авеню». Такси тронулось. Высокородный Хьюго Уолдервик, послав ему вслед страстный взгляд, почувствовал, что промок насквозь и вернулся в клуб. Прибыв по указанному адресу, Псмит расплатился, поднялся по ступенькам и деликатно постучал с угнутым пальцем в матовое стекло справочной. «Дорогая мисс Кларксон». Начал он галантно, едва окошко отворилось. Не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени? Мисс Кларксон занята. Смит вдумчиво посмотрел на неё в монокль. Так вы не мисс Кларксон? Справочно ответила, что нет. В таком случае, сказал Бсмит. Произошло недоразумение, и в нём, добавил он тепло, винен я. Так, может быть, мне будет дано увидеть её в не столь отдалённом будущем, когда я понадоблюсь, вы найдёте меня в приёмной. Он вошёл в приёмную, взял со стола журнал и устроился поудобнее с повестию в журнале "Рассказы для девочек", январский номер за 1919 год. Поскольку бюро по найму как и дантисты предпочитают литературу многолетней выдержки. Он углубился в чтение.